Глава 17 Стоя у земляной стены, Дженни помедлила, задумавшись, как лучше взяться за дело. Если копать высоко, придется поднимать руки, а она и так устала. Если низко, земля может обвалиться, и она задохнется, прежде чем успеет выбраться. Дженни пожевала нижнюю губу, пытаясь вспомнить что-нибудь, хотя бы отчасти похожее на ее ситуацию, что-то, что могло бы помочь. На ум пришли снежные городки, и песчаные замки. И те, и другие подсказывали одно — копать нужно там, где мягко, а твёрдая почва превратится в стены. Она положила кость на одну из тарелок слева от двери, подняла другую над головой, нашла притолоку, вонзила край в землю и потянула вниз. Земля хлынула ручейками на пол, на ноги, на лицо. Она выплюнула комочки, моргая, чтобы очистить глаза — Земля в проеме была мягкой. Теперь она боялась, что даже слишком вдруг обвалится и погребёт её под собой. Впрочем, Дженни решила копать дальше, к чему бы это ни привело. От второго рывка осыпалось совсем немного земли, большей частью с правой стороны на уровне талии. Вот и нужное место. Дженни отложила тарелку и стала копать обеими руками, решив, что так будет быстрей. Она воспользуется тарелками, когда почва станет тверже. Дженни чувствовала, как земля забивалась под ногти с каждым новым движением. Мелкие камешки, песок и глина облепили руки. Пригоршни влажной земли шлепались на землю, покрывая пол и ноги. Вдохновленная работой, она снова почувствовала себя живой. Где-то в душе Дженни казалась сама себе маленькой девочкой, игравшей в песочнице, и с теплом вспомнила дни на заднем дворе родительского дома и песчаные замки на побережье. Монотонная работа возвращала в детство, когда из грязи и мокрого песка рождалось нечто удивительное. Ребёнком Дженни ходила на занятия по лепке в местном колледже и всякий раз, разминая тёплую влажную глину, чувствовала необычайную свободу. Это была первая приятная мысль с тех пор, как она здесь очутилась. Мысль, неокрашенная виной или тревогой за Алана, Дэна или собственную жизнь. Воспоминание явилось из тайника, где хранились самые ценные моменты ее жизни, почти забытые и возникающие в памяти крайне редко, когда срабатывал триггер. Земля напомнила ей о беззаботных днях раннего детства. Как бы Дженни не хотелось там задержаться, она поняла, что воспоминание утратило чистоту, стоило ей подумать об Алане и машинках в его песочнице. Она вспомнила шоссе и эстакады, которые сын возводил из листьев и веточек. Машинки из спичечных коробков попадали в аварии так часто, что в реальном городе это встревожило бы администрацию. Здания таинственным образом рушились, погребая под собой прохожих. Внезапные наводнения из шланга, которые Аллан называл «цунами», стирали с лица земли целые улицы, и он радостно принимался за работу заново. Став старше, Алан сменил руки на старую кирку, найденную в гараже, но продолжал всё так же копаться в земле и возвращался домой, перепачкавшись с головы до ног, как и любой другой мальчишка, предоставленный самому себе. Несколько раз Дженни просила его не копать перед домом. После множества серьёзных разговоров сын наконец-то согласился и начал раскопки на заднем дворе. Особенно глубокую канаву Алан назвал шахтой и ежедневно докладывал о своих находках. Старые журналы, пустые бутылки из-под газировки, странные железки, гнутые куски покрышек, жестянки, одинокая монетка. День, когда он принёс домой череп, прошёл не слишком хорошо. Дженни тогда пила кофе с соседкой, женщиной средних лет, по имени Анна, и не заметила, как Аллен вошел через гараж или черный ход, но гостья увидела его на пороге кухни. Она завизжала так, словно ее ущипнули и уронила чашку. Дженни вскочила в страхе, уставившись на Анну. На короткий миг она решила, что у той сердечный приступ». Когда Анна, заикаясь, заговорила о микробах и землеройках, страх на лице Дженни сменился смущением. Она обернулась и увидела, что именно стало причиной происшествия. В дверях стоял Алан, весь в грязи и глине, и улыбался от уха до уха. В одной руке он держал кирку, другая лежала на рогах, выраставших из огромного черепа, покоившегося на полу кухни. Сын Под её взглядом выпрямился во весь рост. Он сиял, как охотник, вернувшийся с сафари с богатой добычей. Дженни ахнула, глядя на череп у его ног. Алан ухмыльнулся ещё шире и наконец расхохотался, да так сильно, что аж пополам согнулся. Но Анна не нашла в этом ничего забавного. Пробормотав что-то об отбеливателе, она удалилась, обойдя Алана и его трофеи по широкой дуге. Дженни смеялась, пока не начала задыхаться. По лицу покатились слёзы. Выпрямившись, она спросила, как прошёл у него день. Алан всё ещё улыбался. В его глазах были гордость и облегчение от того, что мать не отреагировала так же дико, как соседка. Алан объяснил, что череп лежал на дне канавы, наполовину выступая из земли. Он решил его выкопать, потому что это было круто, а ещё потому что не знал, что это такое. Дженни решила, что это был лось, во всяком случае, если судить по рогам, и предложила похоронить его как следует. Аллу, но, ну, однако, эта идея не понравилась. Он спросил, можно ли его отмыть и оставить у себя. Дженни не видела в этом ничего страшного и разрешила, сказав, чтобы он взял средства для мытья посуды, добавил в воду немного отбеливателя, просто на всякий случай, и помыл бы потом череп из шланга на заднем дворе. «Чёртов лосиный череп», до сих пор висел у них в гараже. Женя улыбнулась и зачерпнула ещё комок земли. Она ужасно скучала по Алану. Не знала, как долго отсутствовала, но от невозможности увидеть его, услышать его голос, болело сердце. Она могла легко представить сына, вспомнить звук его дыхания, но ей хотелось большего. Нужно было выбраться из этой дыры и вернуться к сыну, к жизни, как можно скорее». Осознав, что черепу не место в городской канаве, Дженни подумала, что, возможно, и кости, которые она нашла, попали сюда случайно. Животные куда только не забредали в поисках потайного местечка, чтобы спрятать еду или полакомиться в одиночестве. Такое ведь возможно. Она вспомнила о тарелках и прогнала излишний оптимизм. Проглотила облегчение, как холодную картошку. Пересохшее горло сжалось. Единственный зверь, притащивший сюда скелет, сделал это, пока на нём ещё была плоть, и принёс еды, чтобы немного продлить её муки. Но от этой мысли Дженни не преисполнилась страхом, её не посетило отчаяние, напротив, её охватил гнев. «Да как он, кто бы он ни был, посмел с ней так поступить?» Руки вновь нырнули в двухфутовую дыру, которую она за мечтами и воспоминаниями сама не заметила, как выкопала, и наткнулись на преграду. Дженни вскрикнула и бессознательно прижала пальцы к губам. Скривившись, убрала их от рта, выплюнула грязь, провела языком по зубам, стараясь избавиться от землистого привкуса. Провела другой рукой по кончикам пальцев и нашла поврежденный ноготь. Размягчившись во влажной земле, он сломался у самой кутикулы. Малейшее прикосновение к раненному пальцу вызывало острую боль, но Дженни только покачала головой. Не пристало ей вести себя сейчас, как избалованная жительница богатых предместей, которая ни разу в своей жизни не готовила, не садовничала и не волновалась ни о чём, кроме идеального маникюра. «Ой, мол, ноготь сломался!» Дженни вытерла палец о блузу, решив не обращать внимания на боль и копать дальше. Остановилась и ещё раз всё обдумала. Не нужно было совать пальцы в дыру, чтобы понять, какая боль её ждёт. Под рукой не оказалось ни неоспорина, ни бинтов. Неоспорин — антисептическая мазь с антибиотиком. У неё не было садовых перчаток, а ещё у неё не было выбора. Прикусив губу, Дженни обдумывала возможные варианты. Она подняла полу блузки, вцепилась зубами в нижний край и оторвала полоску ткани. Обмотала ей палец и завязала. Дженни знала, что долго самодельный бинт не продержится, но это не имело значения. Нужно было перетерпеть боль, а потом из-за давления повязки палец онемеет. Даже под тканью рука будет гореть, но она не сдастся, уж точно не из-за сломанного ногтя. Наклонившись, чтобы взять блюдо, земля стала твёрдой, и теперь без него было не обойтись, Дженни поразилась тому, сколько земли уже лежало на полу. Погрузившись в воспоминания, она просто отбрасывала коми в сторону, позволяла падать им куда угодно, не думая, что засыплет не только ноги. Дженни раскопала образовавшуюся кучу, нашла кость и тарелки. Кость она воткнула в землю слева от проёма для сохранности и схватила обе тарелки, решив, что так будет быстрее. Она попыталась пролезть в дыру, но плечи застряли. Нужно было расширить отверстие. Начав со входа, Дженни соскребла землю со стен. Теперь дыра была почти три фута шириной, около 90 сантиметров. Она продолжила копать и мысленно ушла в себя, думала о тьме, таившейся в её душе, и боролась с мраком вокруг. Дженни не боялась темноты с тех пор, как перестала верить в буку, живущую под кроватью или в шкафу. Монстры давно уже не пугали её. Их сменили появлявшиеся в её жизни мужчины и трагедии, которые к ней так и липли. Реальность была хуже выдуманного мира. Оказавшись во тьме, она должна была бояться, но бездна внутри и собственный мрак в душе страшили Дженни куда сильней. Она рыла туннель к свету и гадала, когда жизнь перестанет проверять ее на прочность. Подумала о молитве. Возможно, стоило попросить Бога о помощи. Впрочем, она понимала, что это будет лицемерием с ее стороны. Они уже давно не общались, долгие годы поссорились в первый раз, когда умер ее отец, и в последний, когда погибла Бет. Тогда Дженни поклялась никогда больше к нему не обращаться. Но это не значило, что она не могла поговорить с Бет. Логика подсказывала, что она собирается беседовать с пустотой, но это было верное средство, чтобы не пасть духом и не сойти с ума, а потому Дженни приказала логике заткнуться. Может, сейчас Бет окажется рядом, как это всегда бывало в школе или колледже. Может, она справится, если поверит, что Бет помогает ей. И, может быть, призрак Бет явится, чтобы подбодрить, дать совет».